Если бы мне кто-нибудь рассказал подобную историю, я не поверил бы. Но благодаря моей замечательной собаке я сам увидел это редкое явление природы. Ей по справедливости принадлежало бы первенство, если бы я не владел еще одной борзой собакой — Фивкой. И Фивка... Немного затмила славу стрелки. Фивка отличалась не столько красотой, Сколько удивительной резвостью, И в этом отношении не имела соперниц. Я проводил с ней на охоте целые дни, Не уставая любоваться ее сообразительности. Она так много бегала, что с возрастом ее ноги как бы вошли в туловище. Она служила мне до глубокой старости в качестве таксы. Когда моя Фивка была еще молодой, я вышел с ней на охоту, несмотря на то, что она была в это время щенной. Другая собака, находясь в таком положении, ленилась бы и не вышла даже со двора. А Фивка сейчас же разнюхала зайца и быстро помчалась за ним. Выгнанный заяц показался мне очень толстым, чем еще больше меня заинтересовал. Я с жалостью смотрел, как бедная Фивка бежала с обычной скоростью, так как сознавал, что ей это стоит больших усилий. Вдруг мои мысли прервало тявканье целой своры собак. Я стал прислушиваться к слабому, не совсем ясному лаю и был в недоумении. Я не мог понять, откуда доносится лай, но, подойдя ближе, увидел неописуемое чудо. У толстого зайца, или вернее, зайчихи, от быстрого бега или от испуга на свет появились маленькие зайчата, а у фивки Дивные щенята. Зайчат было столько же, сколько и щенят. Появившись на свет, зайчаты инстинктивно побежали, а щенята стали преследовать их и, наконец, даже нагнали. Я начал охоту с одной собакой за одним зайцем и торжественно закончил ее с шестью прелестными собаками, а вместо одного зайца загнал шесть.